Глава 54. Клаус и Альберт Развитый Магнус, епископ Альберт с любопытством склонил голову, вглядываясь стоящего перед ним молодого широкоплечего человека, с лихорадочно сверкающими глазами в дорогом, но довольно потертом и не по погоде теплом котте, почти новых панталонах и в хорошо стоптанных сапогах. В такой одежде ходили состоятельные горожане, мастера или купцы, хотя из-за жары они выбирали одежду из самого тонкого сукна, но колпак, из-под которого на лоб горожанина стекал обильный пот, выдавал в нем простолюдина. — Меня зовут Клаус, ваше Преосвященство, — склонив голову, ответил тот. — Я старший подмастерье у мастера Магнуса. — Вот как, — нахмурился епископ. мастер? Прислал вместо себя подручного? Увы, мастер Магнус не может прийти сам. Он что, нездоров? Нет, то есть да, не совсем так. Не совсем здоров? Понимаете, ваше преосвященство, его просто нет. Нет нигде. Что значит нигде? Никто не видел его со вчерашнего дня. Мы очень обеспокоены. Мы даже подозреваем худшее. «Мы — это кто?» — уточнил епископ, пристально вглядываясь в беспокойно бегающие глаза стоящего перед ним человека, словно пытаясь увидеть в них, что тот знает на самом деле. Хотя выяснить это было бы совсем несложно по-другому. Например, на дыбе или любым другим способом, на которые большой мостак его верный Карл. Струйка пота из-под колпака Клауса побежала быстрее. «Мы — это я и моя жена Марта. Магнус очень доверяет нам. И другие ученики и подмастерья тоже, конечно. В последнее время с хозяином было что-то не так. Он... он говорил о Господе Боге, о церкви». «По-твоему?» Альберт гневно стукнул посохом, который он не выпускал из рук. «Говорить о Господе Боге означает, что с человеком что-то не так? Что вы? Что вы?» Клаус поспешно опустился, почти упал на колени и покорно склонил голову, избегая проникающего насквозь взгляда епископа. «Что вы, ваше преосвященство, мы с Мартой верные христиане». И у меня даже в мыслях не было, что-то не так было со здоровьем хозяина. Он ослаб, в ногах его руки с трудом держали топор. А разговоры — это были не совсем нормальные разговоры. «Он говорил, что вскоре, наверное, уйдет в мир иной, и потому думает о том, что оставить после себя церкви и...» «И...» — поторопил Альберт. «Магнус не хотел, чтобы развалилось дело, которому он посвятил всю свою жизнь. Он хотел, чтобы мы с моей женой Бартой, которая была словно дочь ему. Она так заботилась о его хозяйстве и готовила ему такие вкусные блины». Альберт нетерпеливо стукнул посохом, И Клаус поднял голову. «Магнус хотел, чтобы мы с Мартой продолжили его дело, но отдали церкви от накопленного им богатства треть». «Ты сказал треть?» и неверящим голосом переспросил епископ. «Деньги казне требовались отчаянно». Магнус входил в число самых состоятельных горожан. «Конечно, где лежу, надо подходить разумно. Когда меченосцы захватывают новые земли, Две трети для церкви никому не в тягость. Угодий для завоеваний вокруг множества всем хватит. К тому же завоевать землю – это только полдела. А сделать население лояльным, обратить язычников в христианство под силу только церкви. Конечно, случай с мясником особый. Его состояние накоплено тяжким трудом. Забрать у него две трети и все дело может рассыпаться. но рассыпаться оно может и в недостаточно умелых руках. Интересно, на что готов стоящий перед ним человек? — В доме Магнуса хранится много богатств? — внезапно окрепшим голосом ответил Клаус, и взгляды мужчин встретились. Глаза под больше не бегали, а смотрели твердо и расчетливо. Половину из них Магнус хотел оставить церкви, а остальное — своим верным помощникам, мне и Марте. — Вот как? Да, я чуть не забыл. Магнус поставлял солонину и муку на ваше подворье, и свежее мясо и рыбу к столу вашего Преосвященства. Он обсуждал со мной возможность снизить стоимость поставок на четверть. Думаю, нам это будет по силам. Альберт поднялся с трона, подошел к алтарю, снял нагар с подплывшей свечи у Евангелия, искоса бросил взгляд на почти невидимого в тени ближайшего Нэфа Карла. и сделала знак Клаусу подняться с колен. «Я принимаю уважение, оказанное Святой Церкви, твоим хозяином, Но мы говорим о Магнусе так, словно его нет в живых. а Надо сделать все, чтобы найти его, или надежное известие о его судьбе». Магнус был очень заметный горожанин. Что, если его похитили язычники и желают получить за него выкуп? «В наши времена случается всякое». А я хотел обсудить с ним поставку на предстоящий праздник. Нам потребуется много мяса и муки. Я смогу сделать все, что, я уверен, выполнил бы по пожеланию Святой Церкви мастер Магнус. Чтобы стать мастером, надо многое знать и многое уметь, а главное – доказать свое знание и умение перед другими мастерами, заметил епископ. Мастер Магнус научил меня всему. и у меня твердая рука. Никто не разделает тушу так, как я. Дайте мне в руки топор, и я... Не сейчас, не сейчас. Если все окажется так, как ты сказал. Но не мне, рабу Божьему, решать мирские дела. Богу Богово, Кесарю Кесарево. Я только могу замолвить за тебя слово. Надеюсь, ты ничего не скрыл от меня, мастер Клаус? «Разве бы я посмел ваше преосвященство утаить что-либо здесь, в самом храме Господнем?» Поспешно склонил голову Клаус.